Болтовня. Ты, как осенняя прозрачность небосклона, во мне ж вздымается скорбь, как морей волна, и вспоминание, чей вкус горчей лимона оставит на устах моих, уйдя она. Ласкаешь попусту меня рукой усердной, о, там, где ищешь ты, разрушено там все зубами женщины, рукой немилосердной. Нет, сердце не ищи, все сожрало зверье. Моя душа, дворец толпой опустошенный. Убийство там и смерть рвет волосы кулак. И запах плавает в круг шеи обнаженной. Жестокий бич для душ, краса! Ты хочешь так? Что ж, блеском праздничным, горящими глазами все пережги что мне оставлено зверями.